«Великий К. Вопросы от него держали в секрете до последних минут, так что он услышал их лишь перед самым уходом. Наконец Уолтер Кент отвел Мередита в сторону от остальных, крепко стиснул ладонями его плечи и пристально взглянул в глаза. — Помни, оттуда еще никто не возвращался. Вернешься — станешь первым. Первым за пятьдесят лет. Тим Мередит кивнул. Нервничал он здорово, да и стеснялся порядком, однако на путстве Кента был искренне рад. В конце концов, Кент — вождь племени, внушительного вида старец с серо-стальной отсидин бородой и гривой волос. Правый глаз его пересекала повязка, пояс украшали целых два ножа вместо обычного одного. А еще говорили, что ему ведома грамота». Переход займет не намного больше одного дня. С собой мы даем тебе пистолет. Патроны есть, но никто не знает, много ли среди них тех, что пригодны к стрельбе. Провизию взял. Пошарив в заплечном мешке, Мередит вытащил металлическую банку с колечком ключа на крышке и повертел ею из стороны в сторону. Должно хватить, сказал он, водой запасся. Вместо ответа Мередит встряхнул флягой. «Добро». Кент оглядел юношу. Одет на славу, кожаные сапоги, курткой, шкур мехом наружу, Легинцы, голову защищает ржавая стальная каска, поверх куртки бинокль, на сыромятном ремешке, перчатки. Он ткнул пальцем в тяжелую прочную перчатку на руке Мередита. «Последняя пара», — заметил он. Больше нам ничего подобного не видать. — Так, может, оставить? — Мы все надеемся, что они вернутся в племя вместе с тобой. Взяв юношу за плечо, Кент отвел его еще дальше, в сторону, чтобы их разговор точно никто не услышал. Прочие соплеменники, мужчины, женщины, дети, молча глядели на них, столпившись на пороге убежища. Кот в убежище был выстроен из бетонных плит и подпер жердями, которые время от времени приходилось заменять новыми. Когда-то в далеком прошлом его прикрывала особая сеть, хитросплетение ветвей и листьев, но после того, как проржавело, рассыпалось на куски, скреплявшие их проболока, все развалилось и сгнило. Впрочем, нужда в сетке тоже отпала сама собой. По небу давно никто не летает, а значит, и заметить сверху крохотное бетонное кольцо, вход в просторные подземелья, где обитает племя, попросту некому. «Ну а теперь», — сказал Кент, склонившись к уху Мередита, — «три вопроса. С памятью у тебя порядок?» «Не жалуюсь», — ответил Мередит. «Сколько книг смог запомнить?» «Книг мне прошли всего шесть», — смущенно пробормотал Мередит, — «но я помню все». Этого хватит. Ладно, слушай. Над вопросами мы размышляли весь год. К несчастью, задать можно только три, так что выбирать пришлось вдумчиво. С этим вождь и прошептал на ухо Мередиту три выбранных вопроса. Оба надолго умолкли. Мередит задумался над вопросами, вертя их в голове. — Как ты думаешь, великий Ка может ответить на них? — в конце концов спросил он. — Не знаю. «Вопросы, сам видишь, трудны». «Да уж», — кивнул Мередит. «Что ж, будем молиться о лучшем». Кент хлопнул его по плечу. «Вот и славно. К походу ты вполне готов. Если дело пойдет как надо, через два дня вернешься. Мы будем ждать. Удачи, мой мальчик». «Спасибо», — поблагодарил его Мередит и медленным шагом направился к остальным соплеменникам. Билл Густавсон, вручая ему пистолет, не проронил ни слова однако глаза его заблестели от избытка чувств. «Компас», — сказал Джон Пейдж, отступив на шаг от жены и протянув Мередиту небольшой компас армейского образца. Его жена, юная брюнетка, добытая в набеге на соседнее племя, ободряюще улыбнулась уходящему. «Тим!» — Мередит обернулся на голос. К нему со всех ног мчалась Энн Фрай. Потянувшись навстречу девушке, Мередит крепко стиснула ее ладони. «Не волнуйся, все будет в порядке», — сказал он. «Тим», — выдохнула Энн с отчаянием, взглянув на него снизу вверх. «Осторожней там, осторожней, хорошо?» «Конечно», — широко улыбнувшись, ответил Мередит и неловко запустил пальцы в ее густые, короткостриженные волосы. «Я вернусь». Однако в груди тут же сделалось холодно, сердце будто сковало льдом. «Холод смерти». Отстранившись от девушки, Мередит повернулся к остальным соплеменникам. «Счастливо оставаться», — сказал он. Соплеменники развернулись и двинулись внутрь, оставив его в одиночестве. «Вот и все. Пора». Мередит вновь повторил про себя три вопроса. «Почему на этот раз выбрали именно его? Хотя кто-то же должен пойти и задать их». Вздохнув, Мередит двинулся к краю прогалины. «Счастливого пути!» — крикнул ему вслед Кент, задержавшийся у входа в окружении сыновей. Мередит помахала им и, не снимая руки с рукояти ножа, а другой рукой крепко прижав к груди компас, углубился в лес. Шагал он без остановки, на ходу орудовал ножом, срезая лианы и ветки, преграждавшие путь, порой из-под ног разбегались огромные насекомые, прятавшиеся в гуще трав. Раз на глаза Мередиту попался багробо-красный жук величиной с кулак, не меньше, водились ли такие твари на свете до большой беды? Скорее всего, нет. В одной из заученных им книг рассказывалось о всевозможных формах жизни, существовавших прежде, но о таких крупных жуках Мередит не припоминал ничего. Помнил, что зверей тогда держали в стадах и регулярно отправляли на убой спустя положенный срок. Никто не охотился, никто не ставил капканов. Ночлег он устроил посреди бетонной плиты на фундаменте давным-давно уничтоженного здания. Дважды его будили шорох и треск где-то неподалеку, но к нему носы никто не совал, так что восход солнца Мередит встретил целым и невредимым. Вскрыв жестянку с запасом провизий, он съел часть содержимого. Собрал пожитки и двинулся дальше. Около полудня счетчик на поясе разразился зловещим тиканием Остановившись, Мередит перевел дух и задумался. Руины все ближе и ближе, это точно. Теперь любая низинка, любая лужа может оказаться источником радиоактивного излучения. Мередит с любовью погладил счетчик. Полезная вещь, походе крайне полезное. Замедлив шаг, он с осторожностью продвинулся еще немного вперед. не стихло. Зараженный участок остался позади. Прорубая себе дорогу в гуще ползучих лиан, Мередит двинулся вверх по склону холма. Из-под ног взвился в воздух прямо в лицо рой бабочек. Отмахнувшись от них клинком, Мередит взошел на гребень холма, остановился и поднял глазам бинокль. Удали посреди бескрайних зеленых просторов темнела угольно-черная клякса. Пожарище, огромный участок выжженной земли, оплавленного металла, бетонного крошева. Мередит затаил дух. Да, вот и руины, можно сказать, совсем рядом. Впервые в жизни ему довелось взглянуть собственными глазами на останки большого города, на голые балки, столбы, и груды, щебня, что были когда-то домами и улицами. Вдруг в голове промелькнула дикая мысль, можно же не ходить туда, можно спрятаться, скрыться, залечь в зарослях, подождать, а после, когда соплеменники решат, что он погиб, когда посланные вождем следопыты вернуться в убежище, проскользнуть мимо и уйти от своих как можно дальше, на север. На север. Там живет еще племя. Большое, людное. Среди них ему бояться нечего. Там сородичи его не найдут ни за что. А если даже найдут, так у северян есть и бомбы, и стеклянные шары со спорами бактерий. Только бы добраться до них и...» «Нет». Мередит шумно, прерывисто перевел дух. «Нет, так нельзя». Его отправили в этот поход. Каждый год один из юношей, как и он сегодня, идет сюда, к руинам, с тремя тщательно продуманными вопросами с труднейшими из вопросов, с вопросами, на которые не знает ответ ни один из людей, с такими, как эти, которые он вновь перебирает в уме. Сумеет ли великий к ответить на них на все три? Говорят, ему известно все. Вот уже целый век он отвечает на разные вопросы в стенах колоссального полуразрушенного здания, служащего ему обителью. Если не пойти туда, если... «Великий Кань и дождется очередного посланца?» Мередит содрогнулся. «Тогда он устроит еще одну большую беду, вроде первой. Однажды он это проделал. Проделает и во второй раз. Значит, выбора нет. Хочешь, не хочешь, надо идти. Надо». Опустив бинокль, Мередит двинулся вниз к подножию холма. На встречу ему из кустов выбежала крыса, огромная, серая. Меридед поспешно отдажил нож, но крыса, прошмыгнув мимо, помчалась дальше. Крысы! Крысы это скверно. Крысы микробов разносят. Спустя полчаса счетчик на поясе затрещал снова, на этот раз часто, неистово. Пришлось повернуть назад. Впереди зияла громадная яма с развалинами на дне. Воронка, оставленная мощным взрывом и до сих пор не успевшая зарасти зеленью. Яму Мередит обогнул стороной, не торопясь, держа ухо востро. Один раз счетчик защелкал, но тут же умолк, будто выпустил короткую очередь и на том успокоился. Опасность миновала. Несколько позже Мередит прикусил еще частью прихваченной в дорогу провизии, запив съеденной водой из фляги. Идти оставалось всего ничего, на месте он будет задолго до темноты. Сметенные с лица земли улицы приведут его к исполинскому каменному сооружению с колоннами, к дому великого К. Там он взойдет по ступеням. Все это ему описывали много раз. На оставшейся в убежище карте был скрупулезно отмечен каждый камешек. Улицу, ведущую к дому, Мередит знал на зубок. Знал, что растрескавшиеся, выломанные двери лежат у входа плашмя. Знал, как выглядят изнутри безлюдные темные коридоры. Знал, что коридоры эти ведут в просторный зал, в темное царство летучих мышей с пауками, отзывающиеся гулким эхом на каждый звук. Там среди зала безмолвный, недвижный, великий ка ждет очередного гонца с вопросами. С тремя вопросами. Всего с тремя. Выслушает он три вопроса, задумается, крепко задумается, зажужжит, засверкает внутри. Придут движения штанги, шарниры, стрелки, катушки, защелкают, смыкаясь и размыкаясь, реле. Неизвестно одно, знает ли он ответы. С этими мыслями Меридит шел вперед. Очертания руин вдалеке за многими милями лесных зарослей Приближались, росли. Когда солнце склонилось к закату, он вскарабкался на груду валунов и взглянул вниз. Внизу у него под ногами лежали развалины. Все, что осталось от огромного города. Сняв с пояса фонарик, Мередит щелкнул клавишей. Вспыхнувший луч сразу же потускнел, задрожал. Крохотные батарейки внутри почти иссякли. Однако и разоренные улицы, и груды щебня он видел прекрасно. Вот они, останки погибшего города. Города, где когда-то жил его дед. Спустившись вниз, он с глухим стуком спрыгнул на уцелевшую мостовую. Счетчик зло затрещал, но Мередит оставил звук без внимания. Другого пути дальше нет, этот единственный. С других сторон дорога наглухо перегорожена стеной спекшегося шлака. Мередит шел медленно, глубоко, мерно дыша. С наступлением сумерек на камнях устроились ночевать несколько птиц. Время от времени из-под ног шмыгали, прятали в щели между камней юрки и ящерицы. Да, в мертвом городе тоже имелась кое-какая жизнь. Птицы, ящерицы, приспособившиеся гнездиться среди разваленных груд костей. Однако больше ничто живое, ни племена, ни крупные звери сюда не забредало. Почти все, даже дикие собаки держались подальше от подобных мест, и Мередит их понимал. Впрочем, сам он шел вперед, светя из стороны в сторону тусклым лучом фонарика. По пути ему пришлось обогнуть зияющую дыру, провал, ведущий в подземное убежище. По обе стороны от него круто вздымались к небу погнутые, искореженные стволы разбитых пушек. А вот он, Мередит, никогда в жизни ни с чего похожего не стрелял, Металлического оружия в племени почти не имелось. Все давным-давно привыкли полагаться на то, что можно сделать самим, на копии и дротики, на луки со стрелами и каменные топоры. Впереди поднялась ввысь темная громада, развалины здания немыслимой величины. Мередит направил фонарик вверх, но до вершины здания луч не добирался. Может, это и есть дом Великого Ка? Нет, тот чуть дальше. Ускорив шаг, Мэридит перебрался через остатки уличной баррикады, листы металлов, полопавшиеся мешки с песком, спирали колючей проволоки. Спустя пару минут он достиг цели. Остановившись у подножия бетонной лестницы, Мэридит упер руки в бедра и замер, не сводя глаз с черного зева дверей. «Все, вот и конец пути. Еще немного, еще десяток шагов, и назад уже не повернешь». Как только подошвы сапог коснутся этих ступеней, решение, считай, принято. Извилистый коридор, начинающийся за темным провалом входа, в миг приведет к центру здания. Долгое время медведь стоял на месте, не решаясь двинуться дальше, и в тяжких раздумьях почесывал черную бороду. Что делать? Бежать, развернуться и со всех ног бежать обратно, откуда пришел? Пистолет на первых парах прокормит, а после. На север И... Нет, соплеменники полагаются на него. Рассчитывают, что он задаст три вопроса. Если не сделать этого, увильнуть сюда придется идти кому-то еще. Назад уже не повернуть. Решение принято. В тот самый момент, когда его выбрали из всех остальных. Менять что-либо поздно. Освещая лучом фонарика выщербленные ступени, Мередит двинулся наверх но у самого входа снова остановился. Над его головой, высеченной в бетоне, темнела надпись. Пускай не все, но кое-какие буквы он знает, не удастся ли ее разобрать. Складывая буквы в слова, попотеть пришлось здорово. Государственный научно-исследовательский центр номер семь. Пропуска предъявлять по первому требованию. Все эти слова не значили для него ничего, разве что слово «государственный». Мередит где-то слышал, но где? Что оно означает? Ладно, неважно. Пожав плечами, он шагнул в темноту за порогом. Коридор Мередит одолел считанные минуты. Один раз по ошибке свернул направо и оказался в запущенном внутреннем дворике, заваленном щебнем и проволокой, заросшим темной цепкой сорной травой. Но после этого он шел верно, касаясь ладонью стены, чтобы снова не повернуть куда-нибудь не туда. Время от времени счетчик потрескивал, однако его предостережение Мердит больше не слушал. Наконец повеяло сухой едкой вонью, и ладонь, касавшаяся бетонной стены, внезапно провалилась в пустоту. Значит, цель близко. Он посветил вокруг лучом фонаря. Впереди виднелся арчатый проем еще одной двери. Туда. Подняв взгляд, Мередит увидел привинченную к бетону металлическую табличку с новыми письменами. Отдел аналитических вычислений, посторонним вход запрещен. Он улыбнулся таблички, слова, письмена. Все это ушло в прошлое, все позабыто. Шагнув вперед, Мередит миновал арку, навстречу снова повеяло сильным сквозняком. Над головой, хлопая крыльями, пронеслась летучая мышь. Судя по звонкому эху шагов, зал. За арочной дверью оказался огромным, куда больше, чем он воображал. Споткнувшись обо что-то твердое, Мередит поспешил остановиться и направил фонарик под ноги. Что перед ним понять удалось не сразу. Зал был переполнен какими-то штуками, многими рядами и струхлявивших, торчащих над полом непонятных вещей. Оглядевшись, Мередит озадаченно наморщил лоб. Что это? Идолы? Статуи? — Да нет же, нет, это такие штуковины, на которых сидят. Ряды кресел, прогнивших насквозь, изломанных. Стоило слегка пнуть одно, как оно рассыпалось в щепки, а воздух, растворяясь во мраке, поднялась туча пыли. Мередит от души рассмеялся. — Кто здесь? — разнеслось под сводами зала. Мередит замер на месте, открыл был рот, но голос отказал. Все тело покрылось испаренной, мелкими капельками холодного пота. Сглотнув, он утер губы, онемевшими пальцами. Кто здесь? В металлическом, жестком, пронизывающем все тело голосе не чувствовалось ни теплоты, ни гнева, ни раздражения, ничего. То был голос стали и меди, голос реле, циферблатов и стрелок. Великий К. Так Меридит не пугался еще никогда в жизни. Все тело охватило ужасная дрожь, еле передвигая негнущиеся ноги. Освещая фонариком путь, он двинулся по проходу среди полуистлевших кресел. Далеко впереди наверху замерцали ряды огоньков. Заметив его появление, великий К зажужжал, пробуждаясь к жизни. Очнулся от долгого беспробудного сна. Во мраке одна за другой вспыхивали все новые, новые лампы. Все громче жужжали ожившие механизмы. Щелкали реле. «Кто ты?» — спросил великий к «Я... у меня... для тебя вопросы». Пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, Мередит шел к вереницам огней. Еще шаг, и он, наткнувшись на металлический поручень, в страхе отпрянул назад, взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие. «Три вопроса», — продолжал он. «Я должен задать их тебе». «Молчание». «Верно», — наконец подтвердил Великий к «Настало время новых вопросов. Ты приготовил их?» «Да. Вопросы очень трудны. По-моему, искать ответы будет непросто. Быть может, ты вовсе не сможешь ответить на них, мы?» «Смогу. Отвечу, как отвечал всегда. Подойди ближе». Мередит, держась в стороне отпорочно, двинулся по проходу. «Да, ответы я отыщу». Вы полагаете, будто ваши вопросы трудны, однако в былые времена мне задавали вопросы, какие вам даже не вообразить. До большой беды я отвечал на вопросы, которых вам попросту не осмыслить, на вопросы, требовавшие не одного дня расчетов, а людям, дабы найти те же ответы, самим понадобились бы многие месяцы». Слушая его, Мередит мало-помалу собрался с духом. «А правда ли?» — спросил он что к тебе приходили с вопросами со всего мира. — Правда. Ко мне съезжались ученые изо всех уголков планеты, и я отвечал им, для меня неизвестного не существует. — Как же... как же ты появился на свет? — Это один из твоих трех вопросов? Мередит лихорадочно замотал головой. — Нет, нет, конечно же нет. — Подойди ближе, — велел великий к Я не могу разглядеть твои черты ты ведь из племени, обитающего возле самого города? — Да. — Сколько вас? — Несколько сотен. — Растете. — Верно, детишек у нас все больше и больше, — подтвердил Мередит, слегка надувшись от гордости. — От меня самого зачали детей восемь женщин. — Поразительно, — изрек великий К, однако, что это значит, Мередит понять не смог. Оба ненадолго умолкли. «Еще у меня есть оружие», — сказал Мередит. «Пистолет». «Вот как?» — Мередит поднял пистолет повыше. «Правда, стрелять из пистолетов мне никогда еще не приходилось. У нас есть к ним патроны, но я не знаю, годны ли они еще для стрельбы». «Как тебя звать?» — спросил Великий Ка. «Мередит. Тим Мередит. И ты, разумеется, молод». «Да, а что?» Сейчас я прекрасно могу разглядеть тебя, продолжил великий Ка, оставив его вопрос без ответа. Часть моего оборудования пострадала во время большой беды, но кое-что я все же вижу. А прежде воспринимал математические вопросы визуально, экономя немало времени. Вижу на голове у тебя каска, а на груди бинокль плюс армейские сапоги на ногах. Где ты все это взял? Ведь в твоем племени не умеют делать подобных вещей. Нет, не умеют. Все это нашлось в рундуках под землей. Армейская экипировка, сохранившаяся со времен Большой беды, рассудил великий Ка. Судя по цвету, из имущества Организации Объединенных Наций. А правда ли, что, что ты можешь снова устроить большую беду, вроде той первой? Правда ли, можешь проделать такое опять? Разумеется, в любой момент, хоть прямо сейчас. Но как? Небезопаски спросил Меридит. Расскажи как. «Точно так же, как и в прошлом», — уклончиво ответил великий Ка. «Однажды я это уже сделал, о чем в твоем племени прекрасно известно». Наши предания гласят, будто в тот день весь мир был охвачен огнем. Миг и вокруг воцарился невообразимый ужас, посеянный э, атомами. А эти атомы будто бы изобрел ты, изобрел и обрушил с неба на землю. Но как ты такое проделал, нам неизвестно. И этого я не открою вам никогда. Одни эти знания настолько ужасны, что их лучше всего придать забвению. Ну да, конечно, раз ты так считаешь, — пробормотал Меридит. Ведь люди всегда тебя слушали. Приходили, спрашивали, слушали. Великий Ка надолго умолк. — Видишь ли, — помолчав, заговорил он, — Существую я уже много лет, помню, какой была жизнь до большой беды, и многое могу о ней рассказать. В те времена люди жили совсем иначе. Вот, скажем, ты носишь бороду, охотишься на зверей в лесах, а до большой беды лесов не было, всю землю занимали фермы и города, мужчины дочисто брились каждое утро, а еще многие ходили в белых одеждах, так было принято у ученых. Солидные, представительные, многознающие люди науки сконструировали и меня самого. — Куда же они подевались? — Ушли, — уклончиво ответил Великий к Знакомо ли тебе такое имя Эйнштейн, Альберт Эйнштейн? — Нет. — То был величайший из всех ученых. Ты в самом деле ни разу не слышал этого имени. Казалось, в голосе Великого к слышатся нотки разочарование. Так вот, я отвечал на вопросы, которые не мог разрешить даже он. Конечно, на свете существовали и другие компьютеры, но далеко не такого масштаба, как я. Мередит молча кивнул. «Какой уже твой первый вопрос?» — поторопил его великий Ка. «Задавай, и я на него отвечу». Тут Мередитом овладел такой страх, что у него задрожали колени. — Первый вопрос, — промямлил он, — дай-ка подумать, дай-ка подумать. — Ты что же забыл его? — Нет, мне нужно расставить их по порядку, — отвечал Мередит, облизнув губы и нервно почесав в густой черной бороде. — Позволь поразмыслить. Пожалуй, для начала задам самый легкий, хотя даже он очень труден. — Сам вождь племени, спрашивай. — Кивнув, Мередит поднял взгляд, дернул кадыком. Голос его зазвучал отрывисто, сухо. «Вопрос первый. Откуда? Откуда?» Громче перебил его великий Ка. Мередит набрал в грудь побольше воздуха. «Откуда берется дождь?» — выпалил он. «Тишина». «Не знаешь?» — в тревожном ожидании спросил Мередит. Ряды лампочек над его головой заморгали. Сосредоточившись, погрузившись в раздумье, Великий Ка негромко, прерывисто загудел. «Так что же, отвечай, если знаешь ответ!» «Дождь порождает земля, в основном океаны», — заговорил Великий К. «В процессе испарения вода поднимается в воздух. Движущей силой процесса служит солнечный жар». Благодаря ему благо океану поднимается кверху в форме микроскопических частиц. Поднявшись достаточно высоко, эти частицы достигают слоев охлажденного воздуха. В этот момент начинается их конденсация. Влага собирается в огромные тучи, а когда соберется в необходимом количестве, снова каплями падает вниз. Эти капли вы и зовете дождем. Мередит в ошеломлении, почесав борду кивнул. «Понятно», — проговорил он и снова кивнул. «Таким образом и получается дождь? Да? Ты уверен?» «Разумеется, вполне. Каков будет второй вопрос? Первый оказался не слишком-то сложен. Объем хранящихся во мне знаний и сведений вам просто не представить». Некогда я отвечал на вопросы, которые не могли разрешить лучшие умы человечества, по крайней мере, с той же быстротой. В чем состоит следующий вопрос? — Этот куда труднее, — с блеклой улыбкой заверил его Меридит. Может, на вопрос о дожде великий Кай ответил, но ответ на новый вопрос ему уж точно знать неоткуда. — Ответь мне, — не спеша, проговорил он. — Поведай мне, если сможешь. От чего движется по небу Солнце? От чего оно не останавливается? От чего вниз на Землю не падает? Гудение великого К сменило тон, сделалось странно, подозрительно похожим на смех. Ответ поразит тебя до глубины души. Солнце не движется вовсе, по крайней мере, то, что кажется тебе движением, на деле совсем не движение. В действительности ты наблюдаешь движение Земли, вращающейся вокруг Солнца. А поскольку сам при этом находишься на Земле, у тебя создается впечатление, будто ты остаешься на месте, а Солнце движется, однако это не так. На самом деле, все девять планет, включая Землю, вращаются вокруг Солнца по правильным эллиптическим орбитам вот уже многие миллионы лет. «Ответил ли я на вопрос?» Сердце Мередита болезненно сжалось, все тело вновь сотрясла буйная дрожь, однако в конце концов ему кое-как удалось взять себя в руки. как ты не верится! Уж не солгал ли ты?» «Для меня не существует ничего, кроме правды», — заверил его великий Ка. «Солгать я, в принципе, не способен. Каков будет третий вопрос?» «Подожди», — глухо сказал Мередит, отступая на шаг. — Подожди-ка минутку, мне нужно кое о чем поразмыслить. — Зачем? — Подожди. Отойдя еще на пару шагов, Мередит присел на корточки и устремил невидящий взгляд вперед. — Нет, нет, невозможно. С первыми двумя вопросами великий Ка справился без хлопот. Однако откуда ему знать такие вещи? Откуда кому-либо хоть что-нибудь знать о солнце или о небе? Если великий Ка навек заточен в стенах этого дома, как мог он узнать, что солнце не движется? От этих мыслей кругом шла голова. Откуда великому Ка знать о том, чего он с рода не видел? Наверное, из книг. Наверное, до большой беды кто-то читал ему книги. Да, похоже, так оно и есть. В надежде разогнать застилающие мысли туман, Меридит встряхнулся, помотал головой, нахмурился, стиснул зубы и медленно поднялся. «Ну как? Готов, наконец?» «Спрашивай», — поторопил его великий к «На этот вопрос ты уж точно не сумеешь ответить. Такой неведомо ни одному из живых существ. Вот тебе вопрос третий. Как начался мир?» Мэридет торжествующе улыбнулся. «Это тебе неизвестно наверняка. До начала мира тебя не существовало. И потому знать ответ тебе просто неоткуда». На сей счет гипотез существует около полудюжины. Как ни в чем не бывало, откликнулся Великий Ка. Самое убедительное, так называемое, небулярное. Согласно ей, постепенное сжатие, ошеломленное продолжением, Мередит почти не расслышал. Неужели, неужто Великий Каев прям знает, с чего начался мир? Собрав волю в кулак, Мередит принялся, как мог вникать в суть ответа. Гипотеза эта подтверждается не одним, несколькими способами, что и придает ей наибольшую достоверность в сравнении с прочими. Самая популярная из остальных, хоть в последнее время она и не в чести, заключается в предположении, будто некогда к нашему Солнцу приблизилась еще одна, вторая звезда, что породила невероятной мощи, поодушевленный предметом, великий к говорил-говорил безумолку, Очевидно, вопрос его не на шутку обрадовал. Очевидно, именно такого рода вопросы задавали ему в туманном прошлом, перед большой бедой. Все три вопроса, вопросы, над которыми племя трудилось, корпело целый год кряду оказались для него сущими пустяками, оцепенев цепенев, Мередец слушал его и никак не мог поверить в происходящее. Но вот великий К завершил ответ. «Ну?» — спросил он. «Доволен?» Как видишь, ответы я знаю. Неужели ты действительно воображал, будто я не смогу ответить? Потрясенный, охваченный ужасом Мередит, молчал. Борода его взмокла от пота, струящегося со лба по щекам, рот сам собой приоткрылся, но все слова будто застряли в горле. Что ж, продолжил великий Ка, поскольку ответить на вопросы я смог, будь любезен, пройти вперед. Мередит, глядя перед собой, будто завораженный, Неуклюже двинулся в его сторону, вспыхнувший вокруг света озарил зал от стены до стены, разогнал темноту, и тут он впервые смог разглядеть великого Ка целиком. Великий Ка, необъятный куб из потускневшего, изъеденного ржавчины металла, покоился посреди зала на возвышении. Крыша над ним зияла брешь, и рухнувшие сверху бетонные плиты изрядно помяли его правый бок, Вокруг куба валялись беспорядочной россыпью металлические трубы и прочие железяки, изломанные, искореженные обломками обвалившейся кровли. Когда-то великий К был отполирован до блеска, теперь куб сплошь покрывал толстый слой грязи. Сквозь пролом в крыше внутрь стекала вода. Проливные дожди, омывавшие стены, приносили с собой множество пыли. Залетные птицы, устраивавшие из куба носе, стороняли на него пух и помет. удобавок большая беда не пощадила и провода. Большая часть кабелей, которые соединяли куб с пультом управления, оказалась оборвана. Однако среди обломков металла, обрывков кабелей и прочего мусора, устилавшего возвышение, обнаружилось еще кое-что. Кучки костей, выложенные перед великим к Полукругом. Кости, клочья одежды, стальные пряжки, штырьки, ржавая каска, десяток ножей, жестянка из-под армейского рациона. Все это были останки пятидесяти юношей, предшественников Мердита, приходивших сюда с тремя вопросами. С тремя вопросами, и каждый надеялся, молился о том, чтобы у великого Ка. Не нашлось для него ответов. «Поднимись ко мне!» — скомандовал великий к мерредит покорно поднялся на возвышение. Прямо перед ним тускло блеснул короткий металлический трап, плесенка, ведущая на верхнюю грань куба. Ошламленный, не понимающий, что происходит без единой мысли в голове, мерредит точно машина забрался наверх. Часть металлической поверхности куба со скрежетом сдвинулась в сторону. Мередет уставился себе под ноги. Перед ним, в полом чреве куба в самом сердце великого К, бурлила, кружилась водоворотом какая-то жидкость. Испуганный Меридет зартачился, подался назад. Прыгай, велел великий К. Парализованный ужасом Мередит на долгое время замер, не сводя с жуткого чана глаз. В ушах звенело. Перед глазами все расплылось, подернулось мутной дымкой. Зал накоренился на сторону, медленно завертелся вокруг него, и сам он тоже покачнулся, да так, что едва устоял на ногах. «Прыгай!» — повторил великий Ка. И Мередит прыгнул вниз. Мгновением позже металлическая заслонка скользнула на место. Поверхность куба вновь сделалась цельной, без единой щелки. Соляная кислота, заполнявшая чан в недрах хитроумной машины, вскипело, запузырилось, приняв неподвижное тело. Тело немедленно начало растворяться, и составляющие его элементы, всосанные шлангами и трубками, стремительно хлынули, заструились во все уголки Великого Ка. Наконец их токи иссякли. Огромный куб стих. Огни один за другим начали гаснуть. Зал снова окутала тьма. Завершая акт поглощения, в передней грани Великого к отворилась узкая прорезь, а из нее, вытолкнутое наружу, выскользнуло нечто серое — кости и ржавая стальная каска. С глухим стуком, упав к подножью Куба, все это улеглось кучкой среди останков 50 человек, приходивших сюда прежде. В тот же миг последний из огоньков угас, и машина окончательно погрузилась в сон. Великого Ка ждал впереди еще целый год, новый год ожидания. На исходе третьего дня Кент понял, что юношу не дождется, и повел следопытов назад. В убежище он вернулся мрачный, изрядно сердитый и не сказал никому ни слова. — Вот и еще один сгинул, — подытожил Пейдж. Проклятие! Я был уверен, что на эти три вопроса ответ ему не найти. Целый год трудов. И все посту. Неужели нам по гроб жизни приносить ему жертвы, — пробормотал Билл Густавсон. Неужели так будет продолжаться год от года? До скончания века? Настанет день, и мы отыщем вопрос, на который он не сумеет ответить, — твердо сказал Кент. Не сумеет и отстанет от нас. Всего раз. «Поставить его в тупик, и больше кормить не придется. Только бы придумать верный, нужный вопрос!» К нему подошла Энн Фрай. Лицо девушки побледнело, как полотно. «Волтер?» «Да». «Скажи, неужели его всегда, с самого начала, кормили вот так? Неужели для поддержания жизни ему всегда требовался один из нас? Не верится как-то. Кому могло прийти в голову кормить машину людьми? Кент покачал головой. Должно быть, перед большой бедой он работал на каком-то искусственном топливе. А после с ним что-то стряслось. Может, топливные шланги оборвались или прохудились. Вот ему и пришлось менять образ жизни. Поневоле пришлось, точно так же, как нам. Мы ведь тоже с тех пор живем совсем по-другому. Было время, когда людям не требовалось охотиться и расставлять по лесам капканы. И было время, когда великому Кане требовалось человеческих жертв. Волтер, а чего ради, чего ради он устроил большую беду? чтобы показать нам, он, дескать, сильнее. А всегда ли он был так силен, сильнее человека? Нет. Говорят, когда-то великого К не существовало вовсе, когда-то человек сам породил его, сам всему научил, но мало-помалу великий К становился сильнее и сильнее и, наконец, наслал на нас атомы а атомы привели в мир большую беду. Теперь он питается нами. Его могущество поработило людей. Он стал слишком, слишком силен. «Но придет время, ему зададут вопрос, на который он не знает ответа», — сказал Пейдж. «Да», — подтвердил Кент. «А тогда ему, согласно традиции, придется освободить нас. Придется питаться чем-то другим». Пэтч, сжав кулаки, устремил взгляд вдаль, в сторону леса. «Придет, придет этот день. Придет наше время. Придет день, и мы отыщем вопрос, который он не раскусит. Идемте за дело», — с мрачной решимостью сказал Густавсон. «Чем раньше начнем готовиться к следующему году, тем лучше».